— Что ты делаешь, черт возьми? — напустился на него Дагоста. — Проскочил шестьдесят пятую. — Виноват, — ответил тот и свернул на шестьдесят первую, где оказалась громадная пробка. Уму непостижимо. Обратился Дагоста к Пендергасту. — Скажите, пусть уволит этого шута. Пендергаст улыбнулся, глаза его по-прежнему были полузакрыты. — Это, так сказать, подарочек Нью-Йоркского отделения ФБР.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 «Меня очень интересуют гены гекконов. Что они, собственно, означают?» «Непонятно», — проговорил Терроу. «Гены эти редкие. Бывают очень распространенные гены, например, цитохром B, который можно обнаружить и в Барвинке, и у человека, но о генах геккона нам ничего не известно». «То есть вы полагаете, что это ДНК взята не от животного, так?» — спросил Дагоста.